Глава двадцать шестая Я лежала в гостевой кровати Атласа и смотрела в потолок. Обычная кровать, на самом деле по-настоящему комфортная. Но у меня было такое ощущение, как будто я лежу на водяном матрасе или на плоту, дрейфующем в море. И я поднималась на эти гигантские волны, и каждая из них несла что-то свое. Были волны печали, были волны гнева, были волны слез и волны сна время от времени я клала руки на живот и появлялись крошечные волны любви. Я не понимала как могу уже так сильно любить что то, но я любила. я думала о том мальчик это или девочка и как я назову малыша. Я гадала будет ребенок похож на меня или на райла и тут меня накрывала новая волна гнева, обрушиваясь на крошечную волну любви. Я чувствовала, что у меня украли радость матери, которую ей следовало бы испытывать, когда она беременна. Я чувствовала, что Райл забрал это у меня накануне вечером, и это было еще одним поводом его ненавидеть. Ненависть изматывала. Я заставила себя встать с постели и пойти в душ. Я провела в комнате большую часть дня. Атлас вернулся домой несколькими часами раньше И я слышала, как он открыл дверь в комнату, чтобы проверить, как я. Но я сделала вид, что сплю. Мне было неловко находиться в его доме. Именно из-за Атласа Райл рассердился на меня накануне вечером, и все же именно к нему я обратилась за помощью. Пребывание в его доме наполняло меня чувством вины. И даже капли стыда, как будто мой звонок Атласу давал основание для гнева Райла. Но идти мне было буквально некуда. Мне требовалось день-два, чтобы все обдумать. Но если бы я поехала в гостиницу, Райл смог бы проследить за моими расходами по кредитной карте и найти меня. Он бы нашел меня у моей матери, у Алисы, у Люси. Он даже пару раз встречался с Дэвином, поэтому, скорее всего, поехал бы и к нему. Но выследить меня у Атласа Райл пока не мог. Пока. Я была уверена, что если не стану отвечать на его звонки и сообщения в течение недели, он все же разыщет меня. А пока я была уверена, что здесь он не появится. Возможно, именно поэтому я оставалась у «Атласа». Я чувствовала себя в большей безопасности, чем в любом другом доступном для меня месте. И на крайний случай у «Атласа» была охранная система. Я посмотрела на прикроватный столик, на котором лежал мой телефон, Я прокрутила все сообщения от Райла и открыла сообщение от Алисы. «Алиса. Привет, тетя Лили. Сегодня вечером меня отпустят домой. Приходи навестить нас завтра, когда вернешься домой с работы». Она прислала свое фото с Райли, и я улыбнулась. Потом заплакала. «К чертям эти эмоции. Я дождалась, чтобы мои глаза высохли, и только потом вышла в гостиную». Атлас сидел у кухонного стола с ноутбуком и работал. Посмотрев на меня, он улыбнулся и закрыл его. «Привет». Я натянуто улыбнулась, потом оглядела кухню. «У тебя найдется что-нибудь поесть?» Атлас быстро встал. «Ага, садись, я сейчас приготовлю». Я села на диван, пока он суетился в кухне. Телевизор работал, но без звука. Я включила звук и переключила на проигрыватель. У него были записаны несколько шоу, но мое внимание привлекло шоу «Эллен Дедженерис». Я улыбнулась, нашла одно из последних шоу, которые я не видела, и нажала на пуск. «Атлас» принес мне тарелку пасты и стакан воды со льдом. Бросив взгляд на экран, он уселся рядом со мной на диван. Следующие три часа мы смотрели недельный запас выпусков. Шесть раз я смеялась в голос. «Мне было хорошо». Но когда я вышла в ванную, а потом вернулась обратно в гостиную, на меня снова обрушилась тяжесть всего произошедшего. Я села на диван рядом с Атласом. Он откинулся на спинку, положив ноги на кофейный столик. Я привычно прислонилась к нему, он притянул меня себе на грудь, и мы просто сидели в молчании. Его большой палец гладил мое плечо, И я понимала, что он дает мне понять, что готов слушать, что ему меня жаль. И в первый раз после того, как он забрал меня из квартиры, я почувствовала, что хочу об этом поговорить. Моя голова лежала у него на плече, пальцы теребили шнурок на брюках, которые были мне слишком велики. «Атлас!» Мой голос был лишь чуть громче шепота. «Прости, что я так рассердилась на тебя тогда в ресторане. Ты был прав». В глубине души я знала, что ты прав, но не хотела в это верить. Я подняла голову и посмотрела на него с жалкой улыбкой. «Теперь ты можешь мне сказать, я же тебе говорил». Брови Атласа сошлись на переносице, как будто мои слова причинили ему боль. «Лили, это не то, в чем бы мне хотелось оказаться правым. Я каждый день молился, чтобы я в нем ошибся». Я поморщилась, мне не следовало этого ему говорить. Я знала Атласа слишком хорошо, чтобы считать его способным на нечто подобное. Я же тебе говорил. Он сжал мое плечо, нагнулся и поцеловал меня в макушку. Я закрыла глаза, впитывая его знакомую близость. Его запах, его прикосновения, комфорт его объятий. Я никогда не понимала, как человек может быть одновременно крепким, как скала, и при этом успокаивающим. Но Атлас всегда был для меня таким. Как будто он мог выдержать все, но при этом чувствовал ту тяжесть, которую нес другой человек. Мне не понравилось, что я так до конца и не смогла забыть его, как бы сильно я ни старалась. Я подумала о нашей стычке с Райлом из-за номера телефона Атласа, о ссоре из-за магнита, из-за статьи, о том, что он прочел в моем дневнике, о моей татуировке. Ничего бы не случилось, если бы я забыла об Атласе и выбросила все это. Так я бы ничем не огорчила Райла. После этой мысли я закрыла лицо руками, огорченная тем, что я попыталась переложить вину за реакцию Райла на себя же, потому что я не забыла Атласа. Этому не может быть никаких оправданий. Никаких. Это была просто еще одна волна, которую меня заставили оседлать. Волна абсолютного и наивысшего смятения. Атлас почувствовал перемену в моем настроении. «Ты в порядке?» «Нет, я не была в порядке, потому что до этого момента я не осознавала, как мне было больно от того, что Атлас так за мной и не вернулся. Если бы он вернулся за мной, как обещал, я бы даже не познакомилась с Райлом, и я бы никогда не оказалась в такой ситуации. Так, я была совершенно сбита с толку». Неужели я попыталась обвинить Атласа во всем этом? «Думаю, мне пора идти спать», — негромко сказала я, отстраняясь от Атласа. Я встала, и Атлас тоже встал. «Завтра меня почти не будет дома», — предупредил он. «Ты будешь здесь, когда я вернусь?» Я дернулась от его вопроса. Разумеется, он хотел, чтобы я собрала мое дерьмо и нашла другое место для ночлега. Что я до сих пор делала в его доме? «Нет-нет, я смогу остановиться в отеле, все в порядке». Я повернулась, чтобы уйти, но его рука легла мне на плечо. «Лили!» Атлас развернул меня к себе. «Я не просил тебя уйти, я просто хотел убедиться, что ты будешь здесь к моему возвращению. Я хочу, чтобы ты оставалась столько, сколько тебе нужно». Его взгляд был искренним, и если бы я не сочла это несколько неподходящим, я бы крепко обняла его потому что я не была готова уйти. Еще несколько дней до того, как мне придется решать, каким будет мой следующий шаг. Я кивнула. Завтра мне нужно ненадолго съездить на работу, но если ты действительно не возражаешь, я бы хотела остаться у тебя еще на несколько дней. Я не возражаю, Лили, я буду только рад. Я выдавила из себя улыбку и направилась в гостевую спальню. По крайней мере, Атлас предоставил мне буфер на то время, пока меня не вынудят разбираться с моими обстоятельствами. И хотя в этот момент его присутствие в моей жизни меня смущало, никогда еще я не была так ему благодарна.